Мизинец безымянной казались сросшимися. Впрочем, никто не обращал на Мальерика никакого внимания, поскольку выражения его лица и жесты были вполне естественны, а человек, который ведет себя естественно, незаметен. Это известно каждому иллюзионисту. Радуясь тому, что за ним никто не следит, он, наконец, возобновил свою неспешную прогулку. Завернув за угол и по обсаженному деревьями тротуару направился к своему дому. На встречу попадались лишь редкие любители бега трусцой, да немногие местные жители с сумками или свежим номером Таймс, предвкушающие чашечку кофе, неторопливое чтение газеты, а, возможно, и неспешный утренний секс. Вскоре мальерик приблизился к дому, где несколько месяцев назад арендовал квартиру. Это было темное, довольно скромное здание, совсем не похожее на его собственный дом и мастерскую, расположенные в пустыне неподалеку от Лас-Вегаса.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 а временами для того, чтобы отвлечь и обезоружить ее. После пожара Мальерик оборвал почти все контакты с реальными людьми. Постепенно их заменила почтеннейшая публика, ставшая его постоянным обществом. Обращенные к ней репризы вскоре заполнили сознание Мальерика, угрожая, как он иногда чувствовал, постепенно свести его с ума. Вместе с тем они утешали Мальерика, что после случившейся три года назад трагедии он все-таки не один.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 Покончив с завтраком, он отнес чашку на кухню, тщательно вымыл и поставил в сушилку. Во всех своих делах Мальерик проявлял педантичную аккуратность, к этому его приучил наставник, напрочь лишенный чувства юмора фанатик-иллюзионист. Войдя в самую просторную из своих спален, Мальерик поставил видеозапись, сделанную на месте следующего представления. Эту запись он видел уже 10 раз, и хотя помнил ее наизусть, собирался изучить снова – Наставник долго вколачивал в него, иногда в буквальном смысле этого слова. Всю важность правила сток одному. Каждую минуту, проведенную на сцене, нужно репетировать сто минут. Просматривая запись, Мольерик подтащил к себе покрытый бархатом столик. Не глядя на свои руки, он выполнил сначала несколько простейших карточных фокусов. Ложный голубиный хвост и три стопки. После чего перешел к более сложным. Обратный сдвиг, скольжение и безусилие. После этого Малиерик проделал действительно сложные трюки, вроде придуманных Стэнли Палмом призрачных карт, знаменитой загадки шести карт Молдо и некоторых других, разработанных искусным Кардини и Рики Джеем, знаменитым актером, мастером карточных фокусов. Мальерик выполнил также несколько карточных фокусов из раннего репертуара Гарри Гудини.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 Это отражало мрачную природу его творчества. Сейчас он внимательно изучал запись, мысленно измеряя углы, отмечая расположение окон и местонахождения возможных свидетелей, прикидывая, где будет находиться сам, как это делают все хорошие исполнители. Занимаясь этим, Мольерик продолжал молниеносными движениями тасовать карты, шуршащие в его руках.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 «Но на этот раз все будет иначе. Сейчас он разрешил мне выступать соло». «Да что ты, милая! Чистая правда!» Мимо палаты по коридору проковылял мистер Гельтер. «Привет!» Кара рассеянно кивнула ему. Когда ее мать впервые приехала сюда, в сент мэнер один из лучших в городе домов для престарелых, они и с Гельтером много шушукались. «Они считают, что мы с ним живем!» Шепотом сообщила она дочери.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 Кара закрыла глаза, наполнившиеся слезами. «Черт побери! Постараюсь!» «Как это неправильно!» — со злостью подумала она. А раньше мать никогда не сказала бы «постараюсь». Это не в ее духе. Она могла бы и категорически заявить «Все, дорогая, я буду там, в первом ряду!» Или холодно отрезать «Нет, завтра не могу. Тебе следовало предупредить меня пораньше». «Постараюсь!» «Совсем не похоже на мать!»